Глава 8. Просыпаюсь, заметьте, голодная на совесть. Придется немедленно идти встречаться с обществом. Где там тербишевые йогурты? Его выхожу из каюты, слышу скандал где-то около гостиной. Кажется, участников больше, чем двое. Не мое дело, конечно, но все равно плетусь туда, посмотреть, что стряслось. У меня с утра инстинкт самосохранения плохо работает. Да. Глазам предстает эпическая картина. Вся команда тоскливым видом жмется по углам холла. В центре стоят Азамат и Гонд. Первого я вижу только со спины. А вот гонт, сизобледный и слегка трясется. И руку левую держит, как будто сломана. «Сказать мне!» – гремит Азамат. «Правила написаны, чтобы их выполнять!» Гонт что-то невнятно мямлет в ответ. Рядом на диване, сгорбившись, сидит алтангирел с видом покойника, смотрит в одну точку. Ох, что-то мне стремно! Оглядываясь, замечая в стороне понурного Тирбиша, тихонько подкрадываюсь к нему. Что случилось? шепчу. Он вздрагивает, но никто не оборачивается. Ночью гонт был на вахте. Засек джангурский корабль. и они вместе с Эциганом выдвинулись его штурмовать. Мямление Гонда, наконец, обретает смысл. «Я шел к вам, встретил его в коридоре. Он сказал выгонять шаттл. Я не мог не выполнить команду. Ты был обязан сказать мне!» «Ну вот», — продолжает Дирбиш, — «корабль-то они взяли!» И замолкает как-то подозрительно. Судя по тому, что Замат выволакивает Гонда, «А в комнате нет?» «О, Господи! Он что, убит?» «Ранен», — говорит терпишь, так, как будто это еще хуже. «Где он?» «У себя в каюте». «Пошли». Решительно тяну его за рукав. «Могли бы меня и разбудить идиоты». «Но Эцыган тоже хорош. Что за пубертатные выходки?» «Мало им было, что они на нашем корабле двоих потеряли». Надо теперь, чтобы я еще себе виноватой почувствовала, что он в дурном настроении вчера был, обойдется. Дверь в каюту Эдсагана приоткрыта. Тирбиш остается снаружи, а я захожу и обомлеваю. Бедолага лежит на кровати. По всей видимости, без сознания. Все лицо залито кровью. уперек лба широкая борозда. О, Боже! Еще бы Азамат не бушевал! Разворачиваюсь на каблуках И мчуть к себе в каюту за мешком, едва не сшибая ошарашенного Тирбиша. Возвращаюсь также бегом, распахиваю дверь. Тирбиш все еще стоит рядом. Заходи, будешь ассистировать. Но я... Внутрь! Заходит. Я вытряхиваю все из мешка на стол, выхватываю необходимое. На, возьми, намочи, протри ему лицо, чтобы видно было, где повреждено. Ну, со второго пинка Тирбиш стартует в ванную. Вот самое время нашел для своих предрассудков. Оглядываю Эдсагана в прочих местах и обнаруживаю несколько ранений в живот. Кровать уже вся кровью пропиталась. Еще бы он был в сознании. Пульс, однако, вполне приличный. Обдираю с пациента лишнюю одежку и сомнительные бинты. Кидаюсь осматривать внутренние повреждения. Еще в прошлом веке один китайский гений сварганил портативный сканер. Они любят все комбинировать. Так вот, этот прибор шестью разными способами снимает изображение с человеческого нутра. При большом желании и хорошей настройке им можно даже сквозь стены смотреть. А так, палочка с катучим шариком на конце, да и кранчик. Как они без этой штуки раньше жили, не представляю. Так. Задеты в основном кишки и соединительные ткани. К счастью, большая часть ранений нанесена лазером, а он заваривает рану. Так что почти нет опасности заражения. К сожалению, открытые раны тоже есть. Придется промывать. Тирпиш неуклюже приступает к выполнению команды. Где мои позмолитики-анальгетики? Как же я рада, что взяла все это с собой. и мою любимую машинку для заваривания швов. Ее изобрели уже на моей памяти. Если не на ткань, вместе разрыва нагрузка небольшая, то можно как бы склеить края вместе. И всего через пару дней будет как раньше. Никаких тебе швов, вообще никаких следов. Кому-то тут сильно повезло, что у меня есть такая машинка. Тербиш на мои манипуляции не смотрит, отвернулся. Я вам еще нужен? Blade. «С химическими весами обращаться умеешь?» – спрашиваю, заклеивая ЭЦГО «Машинка машинкой, а контакт с внешней средой лучше пока минимизировать». «Да, конечно. Как удобно жить, когда все вокруг технически подкованные. Правда, если бы у меня была искусственная кровь, было бы еще удобнее. Или хотя бы готовый физраствор. Хорошо, хоть нас в колледже натаскали обходиться бытовыми средствами». вместо фирменных смесей и прочих достижений цивилизации. Понимают, что в космосе может и не быть под рукой модных медицинских новинок. Вот тебе чистый натрий хлор, протягиваю терпишу баночку, разведи 0,9 в и подогрей половину до 37 градусов. Справишься? Да. А сколько литров? Давай пока парочку. На всякий. И ты понимаешь, что такое стерильно? Он кивает, хватает соль и весы и счастливо уносится прочь от изуродованного Эцигана. Тоже мне, блин, наемники, девки нервные. Азамат, правда, Гонду что-то там вкручивал, пробеж шлема. То есть, наверное, обычно они какой-то доспех надевают, когда драка предстоит. В таком случае Эцыган у них дважды герой. Очнется, отшлепаю. Через пару минут возвращается Тирбиш с двумя флягами физраствора. С интересом наблюдает, как я втыкаю иглу. Похоже, тоже никогда шприца не видел. Хорошо, хоть под руки не лезет. С внутренними травмами куча возни. Сначала все промыть нежно тепленьким растворчиком. Кишки все просмотреть детально, а это несколько метров. Отсосать всю дрянь, зашить, а где приварено лазером, расклеить. Упариваюсь конкретно. Хорошо, хоть сканер подсвечивает повреждения. Ну вот, наконец, с этим покончено. Ставлю отсос, ввожу антибиотики. Теперь, что у него там с лицом? С лицом все не так плохо. Ранка-то, собственно, одна, и та легко закрывается после дезинфекции. Нет, мой завариватель швов – великая вещь. Жаль, ее не было у того, кто зашивал азомата. Ну вот, пациент стабилизирован. Пульс почти нормальный. Зрачки на свет реагируют. «Скоро должен очнуться», надевая ему на запястье пульсомер. «Запищит, если что». «Все?» – осторожно спрашивает Тирбиш. «Ну да», – вздыхаю удовлетворенно. «Теперь ждем, когда очнется и что расскажет. Пока больше симптомов нет». Тирбиш кивает, как будто понял. Впрочем, скорее он реагирует на мой спокойный тон. Мы слегка прибираемся. Он выливает отходы производства, Я собираю свои причиндалы обратно в мешок от греха подальше. Вид обрезков кишок у тербеша отвращения не вызывает. Видимо, царапина на лице гораздо противнее. Я уже открываю рот, чтобы просить его посидеть тут, присмотреть за больным. Когда дверь вдруг распахивается, и входит Азамат с Алтангирелом. Азамат такой мрачный, аж лицо потемнело. Не знаю, как это возможно. Алтангирел наоборот, серовато-бледный. Глаза пустые и как будто даже отощал. Хотя всего-то прошло несколько часов. «Что ты тут делаешь?» спрашивает он меня, хотя и без выраженной вопросительной интонации. Видно, мозги совсем отключились. Надо же, как переживает. Я говорю, врач, я тут лечу. Вам надо было меня сразу распудить, когда он вернулся. Алтангерил никак на мои слова не реагирует. бредет к кровати, садится на край, почти в лужу крови, и остается неподвижно сидеть. Надо будет кого-нибудь запрячь, поменять белье. Алтангирил сейчас вряд ли способен на конструктивную деятельность. Не знаю, правда, из-за чего он больше страдает, из-за того, что его парень ранен и в опасности, или из-за того, что у него лицо повреждено. Ладно, по умолчанию выберу первый вариант. Не буду сволочью. Азамат, кажется, осознает, что в моих словах есть доля истины. «Мы привыкли, — говорит, — обходиться своими силами, но я рад, что вы решили помочь. У вас есть какие-то прогнозы?» «Да». Энергично киваю. «Волноваться не о чем. Он стабилен, скоро должен очнуться. Если кроме тех повреждений, которые мне удалось обнаружить, никаких других нет, то он полностью выздоровеет». Заматкивает с некоторым облегчением. Хотя, по-моему, он мне не верит. Но если у них женщины в принципе не могут быть врачами, то неудивительно, что он мне не доверяет. Ладно, погоди. Сам увидишь. Алтангире у меня, похоже, вообще не слышит. Подхожу к нему, щелкаю пальцами перед лицом. Конечно, я все понимаю, у человека горе, но я ему еще свое подпорченное здоровье не простила. Он слегка фокусирует взгляд. Если очнется, позови меня, я буду в кухне. И если вот эта штука у него на руке запищит, тоже позови, причем очень быстро. Это понятно? Он открывает рот, потом передумывает и кивает. И снова отключается от внешнего мира, поворачиваясь к Азамату. «Думаешь, он меня услышал?» «Да», — говорит Азамат уверенно, — «он все сделает. Пойдемте». Обнаруживаю, что тербеш под шумок уже смылся. Не знаю уж, чему так ужасен кусочек пластыря на лбу, но зато, когда я наконец-то дохожу до кухни, там уже пахнет едой. Правильно, мальчик, мыслишь. Как говорится, если врач сыт, то и пациенту лучше. — Где Гонт? — спрашиваю у Азамата. Он снова мрачнеет. — Пока что заперт у себя. Мне надо будет его осмотреть. — Что? Капитан аж сощурился. как будто откусил что-то кислое. — У него рука сломана, — говорю. — Он сам виноват. — Эдсаган тоже сам виноват. Ему теперь за это умереть? Азамат тяжело вздыхает. — Ваше внимание плохо сочетается с наказанием. — Наказывать будешь потом, когда я удостоверюсь, что он вне опасности. — Ладно, — кивает, — вы правы. — Тот Тирбиш подносит мне какие-то жареные пельмени. — и я временно утрачиваю способность говорить. замат сидит напротив и смотрит, как я ем. Меня это даже не раздражает, не то что не смущает. Кстати, вот ведь интересно, мне кажется, что я называю его на «ты», а он меня на «вы», хотя во всеобщем нету разницы. Это после того, как я с ним в обнимку поспала. Интересно, что должно случиться, чтобы он на неформальный тон перешел. Видимо, забыв в моем присутствии, Азамат трет лицо с той стороны, где ожоги. Ну да, я понимаю, что ты думаешь. Однако обещать ему, что у Эцигана не будет никаких последствий на лице, я не могу. Даже если я уверена, что их не будет. Потому что если будут, то получится намного хуже. Лучше уж сейчас понервничать. Он всегда переживает, если я с Алтангирелом ссорюсь, говорит капитан. Прекрасно! Давай теперь ты еще себя во всем обвинишь. К счастью, он не продолжает развивать мысль, хоть на лице все написано светящимися буквами. В перерыве между двумя пельменями откладываю ложку и беру Азамату за руку, безвольно лежащую на столе. Обхватить не могу. Так сбоку прихватываю, как прищепка. Все будет хорошо, говорю. Это, конечно, ответственное заявление, но я тоже не железная. Азамат пускает меня к гонду. и сам заходит следом. Бледный парень, похоже, решает, что сейчас его казнят. «Не волнуйся», — улыбаюсь ему. «Эцегону тоже достанется от меня лично». В ответ слышу только нервное сглатывание. Перлом у него закрытый, с небольшим смещением. Мелких осколков нет. В принципе, ничего страшного. Он даже не вскрикивает, когда вправляю. Может, конечно, решил перед капитаном продемонстрировать стоитизм. Не знаю. Накладываю шину с применением куска какой-то аппаратуры специально для этой цели, найденного на складе. Азамат смотрит, как завороженные. И где они были все эти века? Напоследок капитан окидывает Гонда грозным взором. И мы выходим. Идем куда-то. Точнее, это замат идет. А я за ним следом. Не знаю, зачем. Привычка уже, наверное. В неизвестном мне отсеке корабля На встречу попадается один из старших в команде. Тот, что сидит за столом, справа от Алтангерела. «Как будем...» — начинает на Муджанском, потом, покосившись на меня, переходит на всеобщий. «Как будем хоронить?» «Кого?» — рявкую я, не давая Азамату и слова сказать. «Э, растерянно отвечает мужик. «Когда он лет через семьдесят умрет от рака прямой кишки в своей постели, Это будет не ваша проблема, — говорю с некоторым нетерпением. Нет, ну можно не верить, что я хороший врач, но не до такой же степени. Собеседник переводит озадаченный взгляд на капитана. — Не суетись, Хранцицек, — произносит капитан, — и я совершенно неприлично хохочу, прежде чем успеваю скомандовать себе сдержаться. Азамат что-то там продолжает говорить про то, что моего пациента рановато хоронить. Но я же сам его бинтовал. Там нет шансов бормочет человек с чудо-именем. Это заставляет меня резко посерьезнить. А, так это был ты. А промыть раны или хотя бы кровь остановить тебе в голову не пришло? Напускаюсь на него. Я, может, тут и в гостях, маленькая и беззащитная, но когда речь идет о моем пациенте, голову откушу только так. Естественно, я промыл, возмущается он. Ага, с расстояния в два метра. У него все лицо в крови было, когда я зашла. Ну так заново натекло. То вы думаете, кровь ждать будет? Я думаю, что можно было зашить. На лице? А что? На лице нельзя зашивать. Тут уж как срастется. У каждого своя судьба. Очень хочется побиться головой о стену. А лучше побить кое кого Больно. А на животе что, тоже нельзя? Так раны сквозные, я же не могу внутри зашить. Ну и какой смысл? Держите меня семеро, иначе точно стукну. Значит так, говорю. Я зашила все. Это раз. Эциган выживет. Это два. А три? Ты, хрен, суцик, уйди с глаз моих, пока я тебе что-нибудь не пришила. Шарахается, как от огня. В панике зеркает на капитана. и, видимо, получив разрешение, исчезает куда-то в боковой коридор. «Это что ли бортовой врач?» – рычу. «Нет, ну правда, ребенок из эко-школы лучше бы справился». «Нет, у нас на борту нет целителя», – говорит Азамат, тихо стерпевший мои вопли. «Их и на муданге-то не хватает». «Что, муданжцы патологически не способны врачевать?» Почему нельзя обучить столько, сколько нужно? Где рыночная экономика, в конце концов? Что-то я разбушевалась. Это очень долго, пожимает плечами Азамат. И трудная работа. Из тех, кто может получить образование, мало кто хочет всю жизнь смотреть на чужие уродства. Хватаюсь за голову, еле сдерживаясь, чтобы не завыть в голос. Вот уж правда, уроды. А что, спокойно продолжает Азамат. Вы действительно смогли все зашить? Естественно, вздыхаю. Придется, видимо, смириться с их варварскими представлениями. Там проблема не столько зашить, сколько промыть как следует и найти все повреждения. Мы куда-то двигаемся, опять не знаю куда. Я уже заметил, говорит Азамат, что ваши целительские методы сильно отличаются от наших. Видимо, у вас они гораздо лучше развиты. Да уж, не без этого, кривлюсь. Я вот не понимаю, как вы умудрились пройти мимо всей нашей медицины, если даже обычного шприца не видели? Они ведь на Земле появились раньше звездолетов. Так у нас с Землей до самого недавнего времени не было никаких контактов, разводит капитан руками. Но вы же все равно когда-то переселили с Земли на свой муданг. Это ведь не могло произойти раньше наших первых полетов в космос. «А вы думаете, мы когда-то жили на земле?» удивляется капитан. Я стою, как вкопанная. «До сих пор, — говорю неверным голосом, — наукой не зафиксировано существование разумных рас, не происходящих с земли». «Вот как!» — говорит он и глубоко задумывается. Мы снова двигаемся в путь и успеваем дойти до угла, прежде чем Азамат продолжает. «Что ж, вам виднее!» Мы-то помним свою историю всего на несколько столетий назад. Однако до сих пор я был уверен, что мы осели на Муданге примерно в XII веке, по земному летоисчислению. Как понимаю, ваши корабли появились существенно позже. «Да уж», — говорю, — «у нас в то время еще и Америку не открыли». И встаю, как вкопанное, во второй раз. «Америку!» — повторяю тупо. «Это какой-то регион на земле?» – хмурится капитан. «А что с ним такое?» «Просто м -м, самые похожие на вас люди жили как раз там. Но мы, в смысле, европейцы, много ему это скажут, ага. в смысле, те, кто наукой занимался, впервые с ними встретились в 15 веке, и то в конце. А теперь не живут? Все перемешались. сжимая плечами. Обойдется без кровавых подробностей. Мне пока жизнь дорога. Так вы что, думаете, наши предки научились строить звездолеты задолго до ваших, а вы об этом ничего не знаете? Ну, про них мало что известно, но ходят много всяких невероятных легенд. То есть я бы сказала, что если кто и мог такое чудить, то это были они. Вы вон до сих пор в одиночку собрать звездолет из подручных средств можете. Вы преувеличиваете, улыбается. У нас просто высоко ценится способность к ручному труду. Вот-вот, говорю. Что-то больно красиво выходит. Только вот язык у них уж больно на монгольский похож. Конечно, какой там язык был у тех индийцев, я не знаю, но... А чем вам так не понравилось имя? Хранцицика. Азамат параллельно переключается на лингвистику. Я снова ржу, просто не могу остановиться. Очень... Говорю, смешно звучит на моем языке. Азамат качает головой. Это значит дождевой цветок. Он в дождь родился. Ну да, я даже понимаю. Можно подумать от этого легче. Признаться, до знакомства с вами не знал, продолжает Азамат, рассматривая меня, что на земле есть другие языки, кроме всеобщего. Ха! Фыркаю. Три тысячи не хочешь? Сколько? О. Я вывела его из душевного равновесия. Как мне нравится, когда он так таращится. А как вы друг друга понимаете, продолжает изумляться мой друг с моноэтнической планеты. Вот для того и всеобщий, смеюсь, его не для космоса вводили, а для Земли. С ума сойти, качает головой. Ну вот, хотя бы я его развлекла немного, лицом просветлел. Что-то в нем есть неуловимое родное. во внешности и даже в запахе. Как будто детские воспоминания какие-то просыпаются. Впрочем, в свете моих последних измышлений насчет индейцев в космосе с 12 веке это уже как-то жутковато.